в составе Юго-Западного и Южного фронтов. «А зачем это нам?» — угрюмо спрашивает Сталин. «Англичан спасать!» «Всю Европу спасать надо, товарищ Сталин!» — осторожно замечает Шапошников. Возь молчит. Среди высшего руководства вооруженными силами СССР Явно наметился раскол. Генеральный штаб во главе с Кириллом Мерецковым предлагает нанести удар главными силами непосредственно по Германии через Польшу, а вспомогательный удар по Балканам с целью отрезать Германию от источников нефти. Наркомат обороны во главе с Семеном Тимошенко, к которому примыкает командующий двух основных округов, особого западного и киевского, генералы армии Павла Бежуков, напротив, считают, что нанести главный удар следует на юге, взяв Германию в полукольцо с тем, чтобы ее легче было добить на втором этапе операции. Марш через балканские страны легче подать и идеологически, как освободитель. Но освободительным походом придает особую специфику призыва помощи, а так называемой интернациональной помощи. Нужные люди, чтобы обеспечить этот призыв, были, да к тому же южное направление более импонировало, поскольку там фактически не было немецких войск. Но любой удар в этом направлении неизбежно приводил к столкновению с Германией. Поэтому так хотелось максимально возможное получить без выстрела. С 17 по 20 ноября в Генеральном штабе под руководством Тимошенко проходила двусторонняя оперативно-стратегическая игра на картах, разработанная начальником Генштаба Мерецковым и начальником оперативного управления Генштаба генерал-лейтенантом Ватутиным. Темой игры была «Наступательная операция фронта с прорывом УР» — укрепленного района. Учебные цели стратегической игры были определены следующим образом. Первое — дать практику высшему командованию в организации и фронтовой и армейской операции и о боевом и материальном обеспечении на всю глубину. Второе, Проработать и усвоить основы современной наступательной операции фронта и армии, в частности А. Организации методы прорыва укрепрайона с преодолением сильно развитых в глубину заграждений Б. Форсирование крупной речной преграды В. Организация обеспечения выброски крупного авиадесанта Г. Ввод в прорыв крупных механизированных групп Д. Взаимодействие с морским флотом. Третье. Изучить Прибалтийский театр военных действий, ТВД, и Восточную Пруссию. Игра делила участников на красных и синих. Все было продумано честно. 61-стрелковая дивизия красных, 7 танковыми дивизиями и 15 танковыми бригадами. При поддержке 25 артполков резерва главного командования, из них 5 особой мощностью и 20 авиадивизий, сведенных 80 авиаполков, неожиданно нападали на синих, имеющих 30 стрелковых дивизий, 6 танковых бригад, 9 артполков резерва главного командования. 50 авиаполков и одну кавалерийскую дивизию. Игра была честной, потому что отражала истинное соотношение сил и даже прибавила немцам три лишних стрелковых дивизии. Киге были привлечены командующие войсками округов и армии, начальники штабов и начальники оперативных отделов округове армии, командующие ВВС округов, Начарты Начальники артиллерии, командующие бронетанковыми частями кругов и армий, именуемые тогда НАЧ-АБТ, автобронетанковая техника.